Глава 57, в которой Пиквикский клуб прекращает свои существование и все заканчивается ко всеобщему удовольствию. В течение целой недели после счастливого прибытия мистера Уинкля из Бирмингема мистер Пиквик и Сэм Уэллер отсутствовали с утра до вечера, возвращаясь только к обеду, и имели вид таинственный и многозначительный, совершенно несвойственный их натурам. Было ясно, что надвигаются весьма серьезные и знаменательные события, но различные догадки касательно характера этих событий ни к чему не приводили. Иные, в том числе мистер Тапмен, готовы были предположить, что мистер Пиквик помышляет о супружеских узах, но леди энергически отвергали такую догадку. Другие склонялись к тому, что он хочет отправиться в далекое путешествие и в настоящее время занят приготовлениями, но и это предположение было категорически опровергнуто самим Сэмом, который на вопрос Мэри решительно заявил, что никаких новых путешествий больше не предвидится. Наконец, когда у всех помутилось в голове от шестидневных бесплодных размышлений, было единогласно решено потребовать от мистера Пиквика, чтобы он объяснил свое поведение и ясно изложил, почему он не появляется в кругу своих преданных друзей. С этой целью мистер Уордль пригласил всю компанию на обед в Эдельфи, и, когда графины дважды обошли вокруг стола, приступил к делу. «Все мы горим желанием узнать», — начал пожилой джентльмен, «чем мы вас обидели и почему вы нас покидаете и предаетесь уединенным прогулкам». «Как странно», — сказал мистер Пиквик, — «как раз сегодня я собирался вам все объяснить». «Если вы мне нальете еще стаканчик вина, я удовлетворю ваше любопытство». Графины с необычайной поспешностью двинулись дальше из рук в руки, а мистер Пиквик, весело улыбнувшись, окинул взглядом своих друзей и приступил к объяснениям. «События, происшедшие в нашем кругу», — начал мистер Пиквик, «я имею в виду брак уже заключенный и брак еще предстоящий, и перемены с ними связанные», побудили меня обдумать трезво и без промедления мои планы на будущее. Я решил удалиться в какое-нибудь тихое и живописное местечко в окрестностях Лондона. Я нашел дом, отвечающий всем моим требованиям, нанял его и меблировал. Сейчас все приготовления закончены, и я намерен переехать туда немедленно в надежде прожить еще много лет в мирном уединении, скрашивая свои дни обществом друзей, и лилея надежду остаться в их памяти после смерти. Тут мистер Пиквик сделал паузу, и вокруг стола пронесся тихий шепот. «Дом, который я нанял, — продолжал мистер Пиквик, — находится в Даличи. При нем небольшой сад, а расположен он в одном из очаровательнейших уголков близ Лондона. Он обставлен вполне комфортабельно и, пожалуй, даже изящно, но об этом вы будете судить сами». Сэм переезжает туда вместе со мной. По рекомендации Перкера я нанял экономку, очень старую, и тех слуг, какие, по ее мнению, мне нужны. Я хотел бы осветить свое маленькое убежище, предоставив его для совершения одной церемонии, к которой я отношусь с глубоким интересом. Если мой друг Уордль не возражает, мне бы хотелось, чтобы свадьба его дочери была отпразднована в моем новом доме в тот день, когда я туда перееду. «Счастье молодежи», — с чувством добавил мистер Пиквик, «всегда доставляло мне величайшую радость. Весело будет у меня на сердце, когда я под собственной кровлей буду свидетелем счастья самых дорогих для меня друзей». Мистер Пиквик снова сделал паузу. Эмили и Арабелла громко всхлипывали. «О своем намерении я известил членов клуба лично и письменно», — продолжал мистер Пиквик. За время нашего длительного отсутствия в клубе возникли разногласия, а мой уход в связи с некоторыми другими обстоятельствами привел к его распуску. Пиквикский клуб больше не существует. «Я никогда не стану жалеть», — тихим голосом добавил мистер Пиквик, о том, что посвятил почти два года общению с самыми разнообразными людьми, хотя мои поиски новых впечатлений могут многим показаться легкомысленными. Чуть ли не вся моя жизнь была посвящена делам и погоне за богатством, а теперь передо мной открылось нечто, о чем я до сей поры не имел понятия, и что поведет, надеюсь, к просвещению моего ума и к его совершенствованию. Если я мало сделал добра, то смею думать, что зла я причинил еще меньше, и все мои приключения послужат источником занимательных и приятных воспоминаний на склоне моей жизни». «Бог да благословит всех вас!» С этими словами мистер Пиквик, дрожащий рукой наполнив свой бокал, осушил его и прослезился, а его друзья разом встали и с воодушевлением провозгласили тост за его здоровье. К свадьбе мистера Снотгресса не требовалось почти никаких приготовлений. Так как у него не было ни отца, ни матери, и до своего совершеннолетия он находился под опекой мистера Пиквика, то сей джентльмен прекрасно знал его материальное положение и виды на будущее. Сделанный мистером Пиквиком отчет касательно обоих пунктов вполне удовлетворил мистера Уордля, как, впрочем, удовлетворил бы его любой отчет, ибо добрый старый джентльмен находился в чрезвычайно веселом и благодушном расположении духа. А когда Эмили было выдано хорошее преданное, Свадьбу назначили через три дня, и такая поспешность довела чуть ли не до сумасшествия трех портних и одного портного. Заложив почтовых лошадей в свой экипаж, старик Уордль уехал на следующий же день, чтобы привезти свою мать в город. Когда он со свойственной ему стремительностью сообщил новость старой леди, там мгновенно упала в обморок, но быстро ожила, и, приказав немедленно уложить парчевое платье, принялась рассказывать о некоторых подобных же обстоятельствах, связанных со свадьбой старшей дочери, покойной леди Толлимглауэр, причем рассказ ее длился три часа и не был доведен до середины. Нужно было уведомить миссис Трандль о великих приготовлениях, происшедших в Лондоне. А так как она находилась в деликатном положении, то мистер Трандль сам сделал это сообщение, опасаясь, как бы новости не слишком на нее повлияли. Но они не слишком на нее повлияли, ибо она тотчас же послала в Маггльтон за новой шляпкой и черным атласным платьем и вдобавок заявила о своем решении присутствовать на церемонии. Тогда мистер Трандль призвал доктора, а доктор сказал, что миссис Трандль сама должна знать лучше всех, как она себя чувствует. На это миссис Трандль ответила, что она чувствует себя прекрасно, и решила ехать. Тогда доктор, который был человек мудрый и рассудительный и умел блюсти не только чужие интересы, но и свои собственные, сказал, что если миссис Трандль останется дома, она будет волноваться и, пожалуй, еще больше себе повредит, а стало быть, пусть она едет. И она поехала. А доктор очень заботливо прислал с полдюжины микстур и предписание принимать их в дороге. В разгар всей этой суматохи, Уордлю было поручено передать два письмеца двум молодым леди, которых просили быть подружками. По получении этих писем обе молодые леди пришли в отчаяние, ибо у них не было вещей, подходящих для столь важного события, и не хватало времени запастись ими. Обстоятельства казалось, доставившее двум достойным папашам двух молодых леди скорее удовольствие, чем неудовольствие». Впрочем, старые платья переделали, купили новые шляпки, и молодые леди были так очаровательны, как только можно было от них ожидать. А так как при совершении обряда они плакали в подобающих местах и трепетали в надлежащее время, то привели в восторг всех зрителей. Как добрались до Лондона двое бедных родственников? Притащились ли они пешком? Поместились ли на запятках? Подвезли ли их на телеги, или они по очереди несли друг друга на руках? остается невыясненным. Как бы там ни было, но они опередили Уордля. И в день свадьбы первыми гостями, стучавшимися в дверь мистера Пиквика, были двое бедных родственников, сиявших улыбками и воротничками. Впрочем, их приняли радушно, ибо бедность или богатство не имели значения в глазах мистера Пиквика. Новые слуги были расторопны и усердны, Сэм удивительно весел и оживлен, а Мэри блистала красотой и яркими лентами. Жених, который последние два-три дня проживал в доме мистера Пиквика, галантно выехал навстречу невесте в Далличскую церковь, сопровождаемый мистером Пиквиком, Беном Эллином, Бобом Сойером и мистером Тапменом. Сэм Уэллер, помещавшийся на запятках, был одет в новую великолепную ливрею, сшитую специально для этого дня, с белой ленточкой в петлице, подарком его дамы сердца.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 обрел внешность цивилизованного христианина. Мистер и миссис Снодграс обосновались в Динглиделле, где купили маленькую ферму и занялись хозяйством скорее для развлечения, чем с целью наживы. Мистер Снотграсс, предаваясь иногда мечтательности и меланхолии, слывет и по сей день великим поэтом среди своих друзей и знакомых, хотя нам неизвестно, чтобы он хоть какими-нибудь творениями давал основания для такой уверенности.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 Впрочем, содержимое бумажника было так удачно помещено мистером Пиквиком, что он имеет теперь независимое состояние и живет в превосходном дворе около Шутерс-Хилла, где его почитают как Оракула, а он хвастается своей дружбой с мистером Пиквиком и по-прежнему питает непреодолимое отвращение к вдовам. Мистер Пиквик живет в своем новом доме, посвящая часы досуга приведению в порядок своих записок.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 может положить только смерть.